Глава 15 «Да не может того быть, Улька!» Злая и красная Ланочка стояла напротив своей подружки, уперев руки в бока. «Поклянись папенькой, что не врешь. Девушка фыркнула, как рассерженная рысь. Её большая грудь ходила ходуном. Драгоценная, подаренная папенькой специально на зачисление в Академию бусы с крупными камнями, подпрыгивали на ней, сияя всеми цветами радуги. «Вот те луналика!» Высокая худая уленька истово коснулась тремя пальцами области груди, и глаза ее засверкали. «Не врешь, значит!» — топнула пухлой ножкой Ланочка и бухнулась на широкую кровать под балдахином. Кровать глубоко просела и с едва слышным скрипом распрямилась. «И что? Вот он взял и прямо на плечи ей свой камзол надел!» Девушка прикусила губу и от злости стукнула кулаком по несчастной кровати. Пружины жалобно застонали. Кулачки у боярыни были тяжелые. «Вот взяла на дело Ланка», — разозлилась Уленька. «Чего я тебе врать-то буду? Сама видела, как он ее к общежитию провожал. Мы чай, подруженька, с тобой в одной лодке. Помнишь ведь, как договаривались?» И она, прищурившись, посмотрела на ту же злую, как дюжина гномов, Ланочку. «Мешать друг другу не будем. Какую выберет герцог, то и выберет. А другая в накладе не останется. Деньгами до да камнями хорошо получит. Так ведь?» Уленька напомнила подруженьке о договоренности. «Ваш-то деньгами не может похвалиться. Прошли те времена», — добавила она, поведя плечиком. «И апартаменты эти, небось, папенька твой едва оплатить смог», — съязвила Уленька. Ланочка покраснела еще сильнее и вскочила с кровати. «Да если бы не мой папенька, не видать вашему роду послабок в торговле от короля. А денег у нас хватает, не бойся, подруженька». Злая Ланочка опять стопнула пышной ножкой. «Не про то говоришь. Нам сейчас держаться вместе надо, а не поминать старая подруженька. Беда ведь у нас одна». «И вот скажи ты мне, Улька, что он в ней нашел? Лицо девушки исказилось злобой. «Ни роста, ни дородства, ни одежды нормальной. Тощая, как щепка, одни глазищи на пол лица. Ведь я права, Уль!» И Ланочка уставилась на подруженьку. На словах «тощая, как щепка» Уленька недовольно скривилась, потому что дородством да, так ценимым в боярской среде и сама не отличалась. Деньгами, богатством и приданым зато отличалась куда как больше Ланки. Но согласилась с подруженькой, кивнув. «Скажу, Ланочка, и вообще странный он какой-то для герцога. На границе служил как обычный маг. А еще я тебе скажу, что вон на боевом-то факультете видела, какие парни. Не ему и чита, выпалила вдруг Уленька, прищурившись. Ланочка ахнула и уставилась на нее как на дива дивная. «Улька, ты чего? Парни там не парни, а ректор наша цель!» Уленька, которая в этот момент мечтательно смотрела в стену, убранную заморским шелком, вздохнула. «Да цель, цель, я ж ничего, да только он ведь все равно не смотрит на нас и не на наши плечи камзол накидывает!» Ланочка кисло на нее посмотрела, и теперь обе подруженьки глубоко вздохнули. И ведь я ее эту простолюдинку, как следует напугала, Уленька. Она ведь испугалась, сразу видно было, и сильно испугалась-то, Уль. За кота своего уродливого вода за папеньку. Прямо вот задрожала вся, насупилась бояренька. А он камзол ей на плечи и все дела. И обе девушки нахмурились, зло сверкнув глазами. А потом Ланочка понизила голос и прошептала. Раз он так Уленька не хочет по-хорошему на достойных-то девушек посмотреть и выбрать, кто из нас милее, то придется действовать по-другому, жестко закончила Ланочка. Уленька вздрогнула. Ты про бабку твою двоюродную, что ли, и, сложив три пальца щепоткой, кнула ими себя в грудь. Про нее, прошептала Ланочка. Бабка у меня, ведьма сильная, хоть и от рода отлучили ее, а сила-то она осталась. «Зелье сварит, а там», — она подмигнула явно струхнувшей Уленьке, — «дело и пойдет? страшно «Страшно, страшно-то как, Ланочка», — боязливо ответила Уленька. «А коли папенька твой узнает, у него ж работа такая, что...» Ланочка покровительственно ответила струхнувшей подружке. «Папенька мой, родную-то дочь Кровиночку, ни за что не даст в обиду». И вообще я слышала, как маменька говорила, что, малоланочка у нас и умница, и красавица, и чем луналикая не шутит, может, и найдет себе жениха в Академии, который королевской крови будет. А знаешь, как мой папенька маменьку любит? Сильно, вот как. Так что ничего там не будет. Поняла? А кто у нас королевской крови-то? Она прищурилась. Так ректор и есть, он королевской крови. Значит, папенька про него и говорил. «Я ведь сразу поняла, Улечка, помнишь, и тебе тогда сказала?» Улечка с сомнением посмотрела на подругу, глаза которой сверкали, и тихо сказала, «Помню, Ланочка, это хорошо помню, но ведьма страшновата как-то». Ланочка зыркнула на нее из-под насупленных бровей. «Он сам виноват, и ничего тут нет страшного. Бабка знаешь, какие зелья варить умеет? На нас никто и не подумает». Неожиданно ее глаза хищно сверкнули. Она вообще, знаешь, может как сделать? Как? сразу подобралась Уленька. А так, что на нее на простолюдинку все подумают. Ну, если до этого не уберется она из академии со своим котом. И тут Уленька вдруг сказала. Знаешь, Ланочка? А ведь у нее уже есть два нарушения. Вон с утра едва сад не попортила совсем. Так что еще одно и вылетит, как миленькая вылетит. Даже бабка твоя не понадобится. все таки ведьма, — она покачала головой, — с ведьмами связываться себе дороже. «А ведь ты права, Ауленька», — медленно сказала Ланочка, и девушки заговорщически переглянулись.